Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдет окрестность. Там попадет в грязь, здесь войдет в неприятные сношения с собаками и вернется домой. А дом уж накрыт стол, и не такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука с тарелкой, просит попробовать хозяйского пирога. Тихо! «Хорошо в этой стране, только скучно», — говорил Обломов, уезжая в оперу. Однажды, воротя поздно из театра, он со извозчиком стучал почти час в ворота. Собака, отскаканья на цепи и потеряла голос. Он изяб и рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Но и другой, и третий день, и неделя прошла.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 и нетерпение. Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей. Обломав разы два даже соскучился, и после обеда однажды взялся было за шляпу. — Куда? — вдруг с изумлением спросила Ольга, очутясь него и хватая за шляпу. — Позвольте домой. — Зачем? — спросила она. Одна бровь у ней лежала выше другой. — Что вы станете делать? — Я...